Однако, даже когда я стал психически устойчив, как штурбанфюрер Штирлес, шлем я никому не отдарил, для экспериментов не пожертвовал, да и расставался-то с ним неохотно. Мало ли, а вдруг костлявая рука пси-девиации вновь сожмёт мой утомлённый мозг? Что тогда? Успокоить на себе в полку колоть, изогнувшись вопросительным знаком? Итак, Юссов уверенно ввёл ракету x 25 мт к цели. Я, конечно, не помню наизусть табличные значения скорости для всех отечественных ракет. Я же не всепомнящий. Но из общих соображений было ясно, что ежели Юсов доложил о дальности в 9 километров, то лететь и голубушке осталось секунд 20-30. И вдруг я отчетливо услышал внутри своей черепушки такие слова. «Сталкер!» — говорит Монолит. «Скажи им, чтобы оставили второй энергоблок в покое». Голос был отнюдь не за могильный и не потусторонний, а вполне конкретный такой человеческий голос, в меру грубоватый, в меру властный, я бы сказал принадлежащий либо офицеру спецслужбы, либо бывалому сталкеру, причем из какой-то серьезной группировки, из Долга, Чистого Неба или Монолита. Ну да, собственно, он и сказал, говорит Монолит, только кто это он и к кому он обращается? подумал я, невольно озираясь по сторонам. Единственной необычной характеристикой голоса была плавающая громкость. То голос звучал отчетливо, не громко и не тихо, а примерно на уровне степенного мужского разговора на кухне за бутылкой водки, то вдруг отдалялся, будто бы говоривший отошел от воображаемого микрофона на несколько метров. В частности, конец фразы «в покое» я практически не услышал, а скредо мыслил. Следующую фразу вообще не разобрал. И следующий за ней услышал только запев, повторяю. Ну и как вы думаете, как я к этому голосу в своей черепушке отнесся? Да, конечно же, очень плохо. Мне еще голосов в тот момент не хватало. Я немедленно достал из рюкзака, нахлобучил на голову свой любимый шлем имени Лидочки Ротовой, тот самый экранирующий от неумолчного шепота ноосферы, чтобы, значит, все эти яснослышания немедленно закончились. Благо, он по габаритам не сильно отличается от вязаной лыжной шапочки, а поэтому фактически выступает в роли подшлемника. На него сверху можно и каску надевать, и капюшон защитного костюма с замкнутым циклом, и сомбреро, если у кого есть такое желание. Вот, к примеру, от Борхеса, безумного фаната Латинской Америки. Всего можно ожидать. Тем временем, на экране компьютера перед Юсовым показались вертикальные хвосты дымов от гранат, выстреленных для целеуказания на крышу машинного зала. Телекамера ракеты видела их в таком ракурсе, что дымы почти сливались. Это означало, что ракета x 25 мт более или менее удачно подходит ко второму энергоблоку. «Твоя форточка правая», — подсказал Чепраков Юсову. «Помню, товарищ лейтенант». «Какая еще форточка?» — не понял я. а а вот она что». В тот миг картинка вдруг резко прояснилась, потому что ракета подошла совсем близко. я увидел то, что невозможно было разглядеть с нашей позиции из-под крыши насосной станции. В восточной стене второго энергоблока, примерно пятью метрами ниже крыши, имелись два асимметричных пролома. Они находились почти на одной высоте. Их разделяли метров 20 И про оба можно было с уверенностью сказать, что происхождение эти проломы имеет самое аномальное. Но в то же время и техногенное, что ли. Проломы имели звездчатую форму. Вокруг них нервными волнами распределялся жирный из сино-черный нагар. Но самое главное, из проломов наружу торчали пучки тонких труб из прозрачной пластмассы. Вот именно туда должна была впорхнуть ракета x 25 вписаться в дыру поперечником 2 метра, попутно раздробив хрупкие пластмассовые трубы. Что ж, умно. Бетонная стена слишком прочная. Ее тактической ракетой воздух-поверхность не пробить. А так можно доставить 90 килограммов взрывчатки адресату очень точно, прямо в застенное пространство. В принципе, шансы уложить ракету в копеечку имелись. На то она и телеуправляема. Но, увы. Телетрансляция с борта Х-25МТ само собой прекратилась ровно в тот миг, когда ракета взорвалась. Но за полсекунды до того уже было видно, что Юсов не смог привести ракету на линию встречи с проломом. Ракета явно уходила левее. Фонтан огня и черного дыма ударил почти горизонтально, прочь от восточной стены двойки. Определенно, если бы ракета влетела внутрь и взорвалась там, картинка была бы иной. Еще через секунду нас достиг грохот взрыва. «Ну что ты, шляпа!» – досадливо воскликнул Щепроков. «Я четко ракету вел, товарищ лейтенант. С неподдельной обидой в голос отозвался Юсов. — Я же лучше в этом деле. разве забыли? Чепраков вздохнул. — Ладно, продолжаем, — резюмировал лейтенант. — Отбиваю в штаб депешу. Пусть летуны следующую ракету запускают. Увы, со второй ракеты дела шли совсем плохо. Телевизионная картинка от нее поступала всего лишь секунды три, после чего изображение сменилось безжалостным белым снегом. А снег в свою очередь сменился надписью. набранный из красных и зеленых квадратиков, на экране появились такие слова. «Комбат должен выйти на разговор. Пусть не закрывается. Иначе будет очень плохо всем. Монолит». «Что за нахер?» Юсов, возмущенно вздернул брови, повернулся ко мне. «Товарищ Пушкарев, поясните». Более цензурно, но столь же безапелляционно поставил вопрос Чепраков. Тут уже я не мог отворачиваться от очевидного факта. Услышанный мною голос не был эхом из прошлого или будущего, а принадлежал какому-то вполне конкретному темному сталкеру из состава группировки «Монолит», который, используя свои и мои паранормальные способности, требовал общения со мной, причем в ультимативной форме. Почему я говорю именно о темном сталкере? Ну, во-первых, потому, что только темный сталкер Обладает такими могучими пси-способностями, чтобы дистанционно управлять изображением на телеэкране, выкладывать на нем всякие буквы и тому подобное. А во-вторых, ЧАЭС и конкретнее четвертый энергоблок контролируется группировкой Монолит. А Монолит после ряда сложных пертурбаций состоит почти исключительно из темных сталкеров. Ну хотя бы просто потому, что если ты проводишь в сердце зоны больше нескольких недель, ты превращаешься в темного. А в качестве подкрепления ультиматума к нам прилетела ракета Х-25МТ. Оглушительно прошипив реактивность струё в считанных метрах над крышей второй насосной станции, она резко спикировала в канал, где и взорвалась. Когда стих шум многотонных водопадов воды, поднятых взрывом, я ответил. Мы в глубокой заднице, товарищи. Против нас действует, теперь это же совершенно ясно сильнейшая группировка зоны, Монолит. Поэтому, во-первых, надо немедленно отменить дальнейшие пуски ракет по второму энергоблоку. ведь иначе Чепраков, протестующий, замотал головой. Это невозможно. Надо сделать так, чтобы стало возможно, твердо сказал я. И во-вторых, я прошу выделить мне время на переговоры. Я не знаю, сколько минут или часов займет мое общение с Монолитом, но пока я не закончу, я прошу не предпринимать никаких действий. Кроме самообороны, если она, конечно, потребуется. Потом было забавное. Перебои в телепатической связи. Когда я снял экранирующий шлем, я все равно почти ничего не разобрал в той абракадабре, что произносил голос Монолита, как я прозвал своего невидимого собеседника. Наконец я додумался провернуть инвертор, усиливающий контакт с сферой и дело кое-как сдвинулось с мертвой точки. Мы, по крайней мере, смогли договориться о встрече, которую темные сталкеры назначили на нейтральной территории, внутри насосной станции номер 3. Голос Монолита пообещал, что я могу спокойно найти к станции на своих двоих. Кровососы и прочая нечисть, дескать, мне не страшны, потому что мое передвижение будут прикрывать несколько снайперов с гаусс-винтовками. Это была последняя телепатограмма, которую донесла до меня капризная аномосфера. Но Филиппов настоял, а я не особо отбивался, чтобы я воспользовался одним из зодиаков. Также по требованию Филиппова меня сопровождали лейтенант Чебраков и какой-то рядовой фамилию, которого я запамятовал. Четвертым в компанию набился борхис Я снова же не возражал. И вот после всех суетных приготовлений, после перехода на моторном катере, к счастью, рутинного без приключений, я стою у входа в третью насосную, внутри темно и страшно. а за моей спиной залегло мое доблестное прикрытие. Чепраков, борхис и на аноним. «Заходи, не бойся», — сказал голос Монолита. «Если бы мы хотели убить тебя, мы бы это уже сделали». «Что ж, не поспоришь. В зоне вообще жизнь человека, даже сталкера, не стоит ни копейки. А уж если тебя намеренно хотят уконтрапупить хозяева чс то есть члены группировки, а правильнее было бы сказать ордена Монолит, О, тогда твои шансы уцелеть устремляются к нулю с головокружительной быстротой. Я сделал несколько шагов вперед, пока не уперся в остатки здоровенного электромотора. К этому моменту мои глаза уже немножко адаптировались, и я различил в глубине сооружения три человеческие фигуры. Все трое сидели на бесформенных бетонных глыбах, странным образом напоминающих театральный реквизит. Ни на одном из монолитовцев, если судить по силуэтам, не было ни экзоскелетов, ни защитных костюмов. А зато головы всех троих были закрыты капюшонами. Только совсем уже наивный турист не признал бы в троице темных сталкеров. Существ в том смысле неживых, что им не нужны никакие гермокостюмы, защищающие их жизнь от свертоносных воздействий зоны. Темные сталкеры – сами зона. Они, как бы это сказать, человекообразная часть ее, И принять смерть от зоны темные сталкеры не боятся, потому что в нашем человеческом смысле они давно мертвы. «Теперь наше общение может идти спокойно, без помех от Монолита», сказал ближайший ко мне темный сталкер. «Мне показалось, что его лицо украшало благообразная седая бородка Сообщил он это самым обычным голосом, не телепатически. «Я тоже рад», – вежливо ответил я. «Все те немногие разы, когда мне приходилось использовать свой дар и разговаривать с кем-либо телепатически, в глубине моей души зрело ощущение, что соток жизни я проведу в дурдоме, на всех этих их галоперидолах, фенозепамах и прозаках». Все три тени усмехнулись. «Название лекарств из человеческого мира очень забавные прокомментировал темный седой бородкой. «Между тем вы очень сильно шумите сегодня», – продолжал он после паузы. «Поначалу мы думали, что военные окончательно сошли с ума и решили штурмовать четвертый энергоблок, чтобы завладеть монолитом. Вам очень повезло, что вы вовремя убежали из цеха утилизации Туэлов. Еще десять минут, и мы пустили бы в ведьмин студень». «В таком случае сердечно благодарю. Я положил руку на сердце, как делали мушкетеры в древних фильмах про всяких графов Делефер. За эту услугу. Затем наши лазерные целеуказатели обозначили подлинную точку приложения ваших усилий. Нам стало ясно, что вы хотите уничтожить одного не в меру пытливого марксиста. Марксиста? Я не поверил своим ушам. Да еще и не в меру пытливого. Именно так. Последние слова произнес сосед темного с бородкой. Голос его был ниже, глуше, а глаза время от времени, возможно, когда он эмоционально вовлекался в разговор, вспыхвали янтарным светом. С комбатом поделились с ней информации. «Похоже», — согласно кино «Серебристая оборотка», и вновь, обращаясь ко мне, сказал. «С некоторых пор мы сдаем второй энергоблок в аренду. Там работает один талантливый ученый, решающий проблемы челночных путешествий во времени на сверхмалые темпоральные промежутки. Но не ради путешествий во времени как таковых, а ради удвоения предметов. В последнее время он весьма далеко продвинулся в своих экспериментах. Очень талантливый ученый. «Северен, что ли?» – брякнул я первое, что легло на язык, чтобы не выглядеть совсем уж профаном. «Ну что ты, друг? Северен не такой полет после вообще не способен. Он бюрократ. Если хочешь, талантливый менеджер, умело выдающий чужое за свое. И никакая Нобелевская премия, выданная Северену, не убедила меня в обратном. — А этот господин, о котором я тебе говорю, талантлив, как доктор Фауст. — И опасен, как мифистофель Монолитовец улыбнулся в собственной тяжеловесной шутки В темноте блеснули его неожиданно крупные ярко-белые зубы. — То есть наши военные стремятся уничтожить его за дело? — Так, — предположил я. — Скажем так, с их точки зрения, да. — А с вашей? — А с нашей? Это был гость третьего тёмного. Аренду платит, и хорошо. Пусть цветут 100 цветов. Учил меня в юности председатель Мао.